Глава 14. Закон неподвластной науки Поистине удивительным человеком был наставник Хидр. Таким он казался даже Загорскому, который на веку своим повидал немало чудес. Даже недоверчивый Гонзолин, который на тибетский хлам смотрел косо, в конце концов признал необыкновенные качества шейха. Да и как было не признать, когда на привале стоило наставнику протянуть руку, как к нему тут же слетались птицы от самых мелких воробьев до черных грифов. Топлов ногой вызывал шейх нашествие мелких млекопитающих и грызунов, всяческих зайцев, мышей и белок. С горных высот спускались к ним архары, косули снежные барсы. И если барсы стояли еще в некотором отдалении, то косули просто подходили покормиться прямо из рук. «Это не Суфи, это какой-то французско Асисский», — с восхищением заметил Нестор Васильевич, наблюдая эти фантастические картины. Джамиля, просияв, оглянулась на него с гордостью. Потрясенно молчал даже скептик Гонзалин. «Это самое малое из чудес, на которые способен мой муршит», — негромко, чтобы не спугнуть косулю произнесла Джамиля. «Если повезет, вы увидите вещи, которые тысячи лет назад равняли человека с богами». Загорский все же попытался найти какое-то рациональное объяснение тому, что дикие звери так расположены к суфию. Понятно, что животные гораздо более чувствительны, чем люди. И если даже человек способен почувствовать симпатию, возможно, на это же способны и звери. Однако что служит толчком для такой симпатии? Суфии они, очевидно, видят в первый раз. Что же тогда притягивает их? Что заставляет забыть про обычную звериную осторожность, тем более здесь, в горах? где все они служат добычей для людей». «Любовь», — сказала Джамиля, — «всеохватная, всепоглощающая любовь ко всему миру. Та любовь, которую заповедал нам Всевышний, та, без которой сами мы не полны и не можем приблизиться к Аллаху». Хидр, слышавший этот разговор, улыбнулся. «Все верно ты говоришь», — сказал он Джамиля, — «за одним уточнением. Животные, как и большинство людей, не способны вместить в себя всю любовь мира». Поэтому они видят только любовь, которая прямо направлена на них. Эту любовь они видят и понимают, к этой любви они тянутся. Ведь любовь — дело очень предметное. Трудно, да и незачем любить все человечество сразу. Тот, кто полюбил недостойного, рискует попусту потратить свою жизнь на чужие капризы. Вот поэтому мы с стремимся снискать любовь Аллаха и отдать ему всю свою любовь. Ибо эта любовь высочайшая. И лишь она ведет нас по праведному пути. После этих слов Загорский задумался. Но как же, — проговорил он наконец, — как же дается вам снискать такую любовь? Хидр лукаво улыбнулся и отвечал, что ко Всевышнему ведет не один путь. И любви все добиваются по-разному. Кто-то уходит в пещеры и десятилетиями живет там аскетом. Кто-то, напротив, идет в самую гущу обыденной жизни и обременяется женами, детьми, друзьями и знакомыми. Одни используют тихий зикр, другие — громкий зикр. Одни следуют путем трезвого разума, другие — экстатического опьянения. И все эти пути Аллах приемлет. Все он приветствует. Если порыв человека искренний, если подлинно он стремится ко Всевышнему. А кто кривит душой наказанием, тому становится кара, потому что Аллах — величайший из хитрецов. И кто попал в его руку, того уже он не отпустит. Так или иначе, до всеохватной любви, которую проповедовали Суфии, миру было еще очень далеко. В этом они убедились, въехав к полудню в небольшую долину. Там, по обочине дороге, на пастбище паслись три десятка коней. Поначалу Нестор Васильевич решил, что это просто пастух выпасает стадо. Однако его смутило, что кони все стояли стренуженные. Подъехав ближе, они поняли, что попали на место побоища. Точнее жестокого и бессмысленного массового убийства. Чуть в стороне от места, где паслись кони, обнаружили они палатки и разбросанные рядом окровавленные тела красноармейцев. джемиля объехала всех павших в надежде найти кого-нибудь живого, но живых не осталось. Видимо, бойцов застигли врасплох. Большинство было в исподне и не успело даже выбежать из палатки. Тех, кто спал, зарезали, словно баранов. Тех, кто успел выбежать, расстреливали в упор. Картина была ужасающей, так не гармонировала с удивительной красотой и покоем гор, что несколько минут все просто молчали, потрясенные. «Внезапное нападение», — сказал Гонзалин, чтобы хоть что-то сказать. «Думаешь», — мрачно спросил Загорский, — «а где же тогда был дозор? Неужели красноармейцы даже дозора на ночь не выставили? Кроме того странно, что внезапно напавшие решили не расстреливать врага, а резать». Это дело куда более долгое, хлопотное и опасное. Если только те, кого убили, не доверяли тем, кто их убил. — Басмачи. голос у Джимили был почти утвердительным. Загорский поморщился, но, разумеется, едва ли на красноармейцев напала другая, конкурирующая, воинская часть. Другой вопрос, почему они оказались так беспечны и доверчивы. — Это могли быть те, за кем мы гонимся, — сказал Гонзалин. Помните, Зафарбек говорил, что Нуруддин — ведьма, имеющая великую власть над мужчинами? Она могла втереться в доверие к командиру, могла просто обольстить его. Нестор Васильевич согласился с помощником. Версия выглядит вполне правдоподобной. Не совсем, правда, понятно, что было нужно Нуруддин от красноармейцев. Может быть, конечно, те просто застали ее врасплох, и вот тут-то суфийская ведьма использовала все свои необыкновенные силы, а печальный результат перед ними. «Кстати, Нестор Васильевич посмотрел на суфия. Не слышал ли достопочтенный Хидр чего-нибудь о такой ведьме?» Хидр задумался на секунду, потом покачал головой. «Суфийских братств много, а приверженцев их еще больше, так что известны далеко не все. Тем более, если это на нрудин действительно Суфий, она вряд ли идет путем любви к Аллаху, раз так бездумно и жестоко уничтожает его творение». «Это вообще нормально, что суфий становится профессиональным убийцей?» — невинным голосом спросил Гонзалин. Джамиля и Хидр обменялись быстрыми взглядами. «Всевышний заповедал человеку свободу и дал ее как орудие построения судьбы», — отвечал шейх. «Аллах также дал запреты, которые должны ограничивать свободу человека, чтобы он не стал проклятием для других людей. Однако не все соблюдают эти запреты». Суфии должны отличаться от обычных людей, но это случается не так часто. Человек, надевший хирку и колпак, и даже прошедшие многие макамат-стоянки, не всегда приходит ко Всевышнему. На каждой стоянке ждет его Иблис, запугивает, соблазняет, искушает. Черная собака-навс — натура человека, изменчивая непостоянна, Все время тянет Мюриды назад. Если же наставником ему станет могущественный, но не добрый человек, последствия могут быть самыми ужасными. суфии не святые, но лишь люди, вставшие на путь любви ко Всевышнему. Слушая это, Загорский задумчиво кивал головой. Он, собственно, спрашивает об этом только потому, что им надо знать, с чем именно они столкнутся, когда догонят Наруддин. И если речь действительно идет о необыкновенных способностях, надо понимать, что они могут ей противопоставить. Хидр довольно неожиданно отвечал, что главное их оружие в этих обстоятельствах — это осторожность и осмотрительность. — Само собой, — пробормотал Нестор Васильевич. — Вот только хотелось бы знать, как далеко может простираться ее могущество. Джамиля посмотрела на него с некоторым удивлением и заметила. — Мне казалось, вы ничего не боитесь. — Мне тоже так казалось. — По молодости лет, — отвечал Нестор Васильевич. — Однако с возрастом я понял, что дело мне в страхе. Точнее, не только в нем. Отсутствие страха — серьезный козырь в драке или бою. Но когда ты сталкиваешься с вещами, которые выходят за пределы твоего прежнего опыта, страх или опасение иногда бывает полезным. Это как с тигром. Ты можешь бояться или не бояться его, а он все равно тебя съест. Но если ты будешь бояться и попытаешься спрятаться или принять меры предосторожности, есть шанс, что тигр до тебя не доберется. Слушая Нестор Васильевича, Хидр кивал. Это мудрая позиция. Он видит, что и сам Загорский, и его помощник — люди необычные, с особенным складом ума. Именно это позволяет им распутывать самые трудные преступления. Джамиля говорил ему, что русский детектив — человек необыкновенный. Теперь он и сам в этом убедился. Нестор Васильевич выслушал эти слова с вежливой улыбкой и потом поклонился наставнику. — Приятно, — сказал, — когда твои заслуги оценивают высоко, пусть даже и заслуги эти совсем скромные. Однако им надо бы разобраться с текущей ситуацией. Едва ли убитые красноармейцы были отдельным отрядом, скорее всего, они принадлежали к какой-нибудь воинской части. Джамиля кивнула и показала мандат, найденный в палатке Матвейчука. Из мандата этого следовало, что его обладатель — командир разведки Каратагинского экспедиционного отряда. — Значит, это не просто красноармейцы, — кивнул Нестор Васильевич. На родине ее бандиты перебили отряд разведчиков. А раз так, то он, Загорский, предпочел бы иметь дело с кадр-полваном. Это гораздо менее опасно. Однако выбирать ему не приходится. Внезапно лицо Нестора Васильевича мрачилось. В голову ему пришла неожиданная мысль. Кто бы ни убил разведчиков, очень скоро их хватится командование. На поиски пришлют еще бойцов, и вот тут-то Загорский и его спутники могут сами оказаться под ударом. Хорошо, если красноармейцы наткнутся сначала на Нуруддин с ее башибузуками и заподозрят их, а если те уже ускакали достаточно далеко и сумели избежать встречи. Под подозрением окажутся уже не басмачи, а они сами. Первый вопрос, который приходит в голову, что тут делают четверо вооруженных мужчин, точнее трое мужчин и одна женщина, переодетая мужчиной. В любой момент сюда могут явиться мстители, и тогда им придется туго. Не говоря уже о том, что в планы Загорского вовсе не входила война со всей Красной Армией. Услышав соображение Нестора Васильевича, помрачнели и остальные участники экспедиции. — Что же делать? — спросила Джамиля. — Из ущелья только два пути — вперед и назад. — Пойдем вперед, столкнемся с красными. Поедем назад, упустим Коран. Нестор Васильевич задумчиво озирал горные гряды. Потом посмотрел на Хидра. «Мой опыт, — заметил он, — говорит, что в горах всегда есть как минимум еще одна дорога. Здесь наверняка проходят горные тропы, которыми можно перебраться через перевал. Таким образом, мы окажемся ближе к Алайской долине, куда едет Нуруддин, и в то же время избежим столкновения с частями Красной Армии. Как вам такое предложение, почтенный Хидр?» Шейх наклонил голову и сказал, что предложение очень разумное. «Одно в нем плохо». Если они пойдут горными тропами коней, вероятно, придется оставить ущелье. Загорский на это отвечал, что, во-первых, лучше пожертвовать конями, чем собственной жизнью. Во-вторых, еще неизвестно, так ли круты здесь склоны. Если повезет, может быть, удастся все-таки пройти, ведя коней в поводу. Ну, а если нет, тогда и будем решать. — В этом походе вы наш руководитель, — смиренно склонил голову шейх. Сделав небольшую передышку, Джамилю отправили наблюдать, не появятся ли в долине красноармейцы, путники двинулись по горной тропе, держа лошадей в поводу. Мистер Васильевича немного беспокоило, что шайку нур могут перехватить красноармейцы. Но это, во-первых, было не самой большой опасностью и означало, что Коран так или иначе вернут в Ташкент. Во-вторых, он полагал, что нур с ее необыкновенными способностями, скорее всего, и тут выйдет сухой из воды. Раз убитых пока не обнаружили, значит, и ее пока не схватили. Следовательно, надеяться надо на лучшее. Горная дорога оказалась нелегким путем. Особенно если учитывать, что кони сейчас стали не подмогой, а обременением. Несмотря на это, Загорский до последнего не хотел их бросать. К счастью, Джимиля с детства жила в горах и знала, что горные тропы часто имеют ответвление. И если кажется, что тропа слишком крута... Наверняка где-то рядом протоптан обходной путь. Так оно и оказалось. К ночи, одолев перевал, они спустились в соседнюю долину. Тут же размещался небольшой, домов на сорок кишлак. Оставив Гонзолина и Джамилю готовить ужин, Загорский и Хидр отправились прогуляться. — Вам, разумеется, известно такое понятие, как гипноз? — спросил Нестор Васильевич у Хидра. Тот наклонил голову. — Вы изнаток суфийских чудес, — продолжал Загорский. Как вы полагаете, возможен ли насильственный гипноз? Например, можно ли без согласия человека заставить его видеть не то, что он видит, или делать не то, что он хочет? Хидр задумался. Он глядел куда-то вдаль, мимо Нестора Васильевича. Внезапно на лице его промелькнула тень беспокойства. Загорский быстро повернулся и глянул в ту сторону, куда смотрел Суфий. Но там была лишь пустая дорога, на которую падал слабый свет луны. Нестор Васильевич обернулся туда, где только что стоял шейх. Там было пусто. Загорский оглянулся по сторонам. Они стояли на открытом месте. Хидр не успел бы ни сбежать, ни спрятаться куда-либо, и однако рядом его не было. Несколько секунд Нестор Васильевич о задачу наглядел перед собой, потом вдруг засмеялся. Суфий стоял в тени скалы, на границе тьмы и света, стоял, не двигаясь, и оттого глаз не ухватывал его. Улыбнулся и сам Хидр но потом стал серьезен. «Человеческий ум хранит в себе необыкновенные тайны», — сказал он. «Люди свято верят в прогресс и новые изобретения, ищут в них отгадки тайны бытия, но при этом о самих себе не имеют никакого представления. Единым касанием я могу убить человека, могу исцелить его. Но это самое простое, поверхностное чудо, которому может научиться всякий. Однако зачем учиться, если можно взять пистолет и выстрелить?» или взять пилюлю и принять ее. Где-то есть люди, благодаря силе духа способные подниматься над землей, но есть ли в этом практическая польза? Любой аэроплан поднимет вас в воздух, вернее, и доставит дальше любого мага. Люди вошли в век научных открытий, они верят только законам, о которых говорит наука, но они не верят в то, во что тысячелетиями верили их предки. Более того, они отказались от знаний, которыми владели предыдущие поколения, Наука не подтверждает наличие Бога, следовательно, его нет. Но ведь наука тоже не стоит на месте. Когда-то наука утверждала, что Земля плоская, а небесный свод твердый. Но потом она открыла новые законы, которых не знала ранее. А что если Бог — это тоже закон? Просто не открытый еще наукой. Это закон законов. Он очень сложен, и потому нынешние науки не по зубам. Но спустя тысячу или даже десять тысяч лет Бог будет открыт и доказан. А те, кто в Него не верит, будут считаться жалкими, невежественными дикарями. Я верю, что Бог есть, и я знаю, что надо верить в Него, пока этот закон законов не открыт и не доказан наукой». Он умолк, некоторое время смотрел себе под ноги, потом продолжал. «Что же касается гипноза и возможности заставить человека сделать что-то против его воли?» Джамиля говорил мне, что ваш друг погиб, и вы подозреваете, что это было убийство, а не самоубийство. Вы подозреваете, что его могли заставить убить себя против воли. Да, такое возможно. Разумеется, нельзя прийти к кому угодно и заставить делать что угодно, иначе в мире уцарился бы хаос. Но при развитом уме и воле, при знании определенных приемов, можно сначала как бы раскрыть сознание человека и только потом воздействовать на него. — Много ли людей, способных на такое есть на свете? — спросил Загорский. — Думаю, совсем немного. — Несколько поколебавшись, отвечал шейх. — И вы к ним тоже относитесь? — хидро задумчиво смотрел куда-то вверх на луну. — Идемте спать, — сказал он наконец. — Завтра нас ждет дальняя и, скорее всего, опасная дорога.